469. Каждую кроху мысли общенья заботливо подбери и сохрани. Если не ты, то кто же сделает это? Кому донос твой спросится? Яро желай получать и получаемое храни. Среди миллионов ближайших приёмников мало Если бы знал как мало. Апарат дух и тело в порядке держи и не разрушай необдуманными действиями. Хорошо донеси чашу не расплёсканной до дня моего. Всё полученное людям послужит тоже ко мне подойти. Столько различных сознаний. Надо на всех припасти. И то, что он не вызвал отзвука в одном, я разоставлю другого звучать на ключе близком арфе его духа. Пиши потому не смущайся. Кто-то тоже пишет, нищидя, ни чернил, ни бумаги, но не со мной. Завбений их ожидает, меня не признавших. А ты пиши. Углублю, усилю и умножу эти воздействия. Луча. Но и с твоей стороны нужна ассимиляция. Организм привыкает не скоро к напряжению вибрации луча, но привыкнув, его уже не замечает. Организм неподготовленный не выдержал бы и десятой доли этого напряжения. Вспомни, как начались с одного слова, с одной фразы, и если из этих годы дошли до целых посланий, то что же будет потом? Надо насытить сознание моих на целую эпоху и надо дать пищу духу в аспекте новых достижений и нового понимания миров на той ступени сознания, которая будет достигнута в грядущих веках. Мудрость веков и сокровенные знания надо сочетать с будущим состоянием уровня сознания всего человечества. Поэтому пиши, не смущайся ничем. Каждая нота затронет что-то сознание. или сердце и их напитает пиши